Глава 3 Как и обещала, Бетти явилась вовремя. За это время я успела немного освоиться и полюбоваться роскошным видом за окном. Идемте, госпожа ждет вас. Мы вышли в коридор и свернули направо. Дойдя до его конца, Бетти деликатно постучалась в отделанную п о золотой дверь и, получив разрешение, открыла. Эта комната была под стать всему остальному, что я видела в этом чудесном волшебном особняке. Пол покрывал толстый светло-розовый ковер, на стенах висели картины в роскошных багетах, а с полотен на меня смотрели благородные несовременные лица. Справа от входа, в изящном украшенном резьбой, напоминавшим трон кресле, восседала величественная пожилая женщина. Ее сборожденное морщинами лицо расплылось в приветливой улыбке, «А вот и наша Эльмира! Подойди же, кара! Дай-ка погляжу на тебя поближе!» Мягко проговорила Диана, жестом приглашая подойти. Я, внезапно ощутив в сковывающую робость, сконфуженно повиновалась. Бетти придвинула стул, так что он оказался рядом с господским. «Садись, девочка! А ты повзрослела!» Рука Дианы легла на мое плечо. «Как живешь без папы?» «Тяжело приходится». Плакаться и жаловаться не хотелось. Зачем? Ей так, наверное, все обо мне известно. Поначалу было сложно. С мукой в голове признала я. Прошло три года, но я по-прежнему ловлю себя на том, что говорю о нем в настоящем времени. Я подняла взгляд от своих рук, которые рассматривала, и встретила проницательный взор выцветших зрачков. «А он и не умер, Эльмира». «Александр жив, пока мы помним о нем!» В голосе Дианы прозвучало столько искренности, что я растерялась. «Вы хорошо его знали? Мы же так редко виделись!» Она погладила мое плечо. «Знала и любила, как родного! Среди остальных племянников и племянниц твой отец — самый необычный человек, увлеченный, влюбленный в свое дело, интересный начитанный собеседник». Он знал десятки языков и никогда не гнался за роскошью. Ему п р и т и л а страсть к наживе. Она умолкла, так и не убрав руку с моего плеча. Какая же она, оказывается, проницательная. Человек не должен быть рабом вещей, частенько говорил отец. Диана, безусловно, хорошо его знала. Но как же мало он рассказывал о ней. Я почти ничего не слышала и, возможно, отчасти из-за этого испытывала сейчас острое смущение. Несколько минут двоюродная бабушка сидела словно в трансе, перебирая мои волосы, а затем пробормотала. — У тебя доброе сердце, девочка. Ну никогда не забывай. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Не рассказывай никому, не делись секретами. Я не нашлась, что ответить. Диана поднялась с кресла и, опираясь на трость, по-старчески медленно побрела к выходу. «Пойдем, нас ждет обед, а потом мы с тобой еще пообщаемся», — позвала она. Я направилась следом, хотя, по правде говоря, есть совсем не хотелось. Этот разговор растревожил меня и разбередил, казалось, уже почти затянувшуюся рану. Я ощутила острую до да боли в груди тоску по отцу. В сопровождении Бетти и еще одной служанки мы спустились на первый этаж и оказались в холле, притянув изумленные взгляды присутствующих. Все напряженно молчали, явно чего-то ожидая. Возможно, слов хозяйки особняка. «Моя внучатая племянница из Москвы», – прошелестел в тишине голос Дианы. От неожиданного внимания к себе я немного растерялась. Стояла и нервно переводила взгляд с одного лица на другое. На них читались разные эмоции. Кто-то продолжал смотреть с удивлением, чьи-то глаза стали совсем равнодушные. Так мне показалось. Несколько элегантно одетых девушек, увлеченно щебетавших до нашего прихода, застыли, и на их красивых, ухоженных лицах всего на мгновение промелькнула откровенная злоба. Или же зависть. Это было мимолетно, а затем они, как и все остальные, подарили Диане чарующие улыбки, будто состязались за ее внимание. Калейдоскоп эмоций меня удивил. Чем могла им помешать приехавшая издалека родственница? Тем более, что явилась она ненадолго, всего на пару дней. На праздник пожилой кажется всеми любимой родственницы. Ответных представлений не последовало. Бабушка указала на приоткрытую дверь. «Обед уже подан. Не будем медлить, мои дорогие». Поддерживаемая Бетти, она ухватилась за меня второй рукой, передав трость горничной, и по мягкой ковровой дорожке мы медленно направились к столовой. Ступили внутрь, и я беззвучно ахнула, насколько необычным оказалось ее оформление. Пол комнаты украшала мерцающая плитка, напоминавшая своим рисунком Млечный Путь. Роспись на стенах изображала туманности, закручивавшиеся в разноцветные кольца. Подняв голову, я увидела нечто вроде купола со звездным небом. Хозяйка дома явно увлекалась астрономией. Жаль, никто не дал мне возможности разглядеть обстановку без чужих внимательных глаз. Помимо этого, обеденная была украшена разноцветными шарами и белыми розами. На другом конце зала высели стеклянные двери, ведущие то ли в оранжерею, то ли в сад. За ними виднелась пышная зелень. «Наверняка стоит распахнуть створки, и комнату окутает сладкий, чарующий аромат цветов». «Как необычно, дорогая Диана!» — воскликнул позади женский голос. «У вас великолепный дизайнер, просто потрясающий вкус!» — подхватил другой обманчиво мягкий женский голос. «Это что-то невероятное!» — подтвердил кто-то еще. Забрав трость, Бабушка выпустила мою руку и самостоятельно поковыляла к огромному столу, уставленному разнообразными закусками. «Бетти, рассаживай гостей!» – прозвучало ее распоряжение. Зал наполнился ш а р к а н е м ног, покашливаниями, перешептываниями, пахло всевозможными салатами, чем-то острым и пряным, вином и дорогими женскими духами. м о ё место находилось ближе к середине стола. Я осторожно устроилась на большом стуле с, пожалуй, чересчур высокой спинкой и мимолетно взглянула на рассаживающихся гостей, после чего, взяв салфетку, прижала ее к лицу, прикрыв нос и рот. Не удержалась и неожиданно громко чихнула. Звук вышел приглушенным, но внимание к себе я вновь привлекла. Девушки напротив презрительно усмехнулись. Устроившаяся рядом родственница неприязненно покосилась в мою сторону. «Это аллергия, не простуда», – поспешила я заверить соседку. Та равнодушно промолчала, слегка склонив голову в другую сторону и не желая общаться даже формально. Слева восседал высокий мужчина лет ш е с т т и с очень строгим лицом. Он смерил меня холодным взглядом голубых глаз и слегка пожал плечами, словно недоумевая, как такая особа могла казаться в столь изысканном обществе. По правде говоря, тут я была с ним согласна. Я и сама все еще не понимала, как очутилась здесь. Когда, наконец, все расселись, бабушка, сидевшая во главе стола и ненавязчиво следившая за процессом, взяла в руку маленький бокал и подняла его в приветственном жесте. Все живились, подняли свои бокалы и фужеры, которые наполнили красным и белым вином предупредительные лакеи, незаметно ухаживающие за гостями. Мелодично зазвенел хрусталь. «Я рада, что вы ответили на мое приглашение. Не хочу портить себе и вам торжество, но это последний праздник». Голос Дианы звучал устало, но не вяло. «Осталось совсем недолго. Скоро я уйду на покой. Мне только осталось решить...»